Но все равно я ловила себя на смутном неприятном ощущении. Что-то в происходящем было не так, какая-то мелочь царапала и не давала отбросить беспокойство. Может, имея я возможность обдумать все это спокойно, я бы догадалась, но одновременно думать и вести оживленный разговор я не умела. И так бы, наверное, пришлось списать тревожные мысли на общее беспокойство о будущем юных и слад. Но очередной гость подтолкнул меня к ответу. Вставшую уже довольно шумно из-за гула голосов гостиную, переставшую казаться просторной, шагнул еще один мужчина о паре. Окинул собравшихся взглядом, как-то странно скривил губы и отошел к окну, косясь на присутствующих с непонятной напряженностью, даже как будто неприязнью. Своего сородича, молча нахохлившегося в кресле, он тоже проигнорировал. И я сообразила, наконец, что именно меня беспокоит. Среди мужчин больше не было наших младших братьев по силе, а паре. Их имена составляли едва ли не половину предложенного Тешенитом списка, но кроме прибывшего присутствовал только Дитмар Лаэски, вот этот молчун рядом с Читьей, и он явно не стремился знакомиться со сладами. Зачем они явились? Почему только они? И по какому, к слову, принципу все же составлялся тот список? Я была уверена, что булы выбрали самых достойных холостых мужчин, живущих поблизости от энергетических узлов, за которыми предстояло следить моим воспитанницам. Все это и теперь не вызывало сомнений, но возник запоздалый резонный вопрос: а сами-то мужчины хотели попасть в список, спрашивали ли их мнение. Некоторым гостям происходящей компании были по душе, но явно не всем. Да и было их существенно меньше, чем предложенных Тышенитом досье. Да, союз со стихийным существом продлевает жизнь, укрепляет энергетический каркас и помогает смертным долго сохранять здоровье, усиливает магические способности. Но достаточно ли этого? Лично мне точно бы было недостаточно. Так с чего смертным стремиться к такому союзу? А еще с чего я взяла, что отвечать на вопросы Читьи шерху не захотелось за личности Гары. Может, дело не в ней, а в сидящем рядом мужчине. Актис, ты меня слышишь? Явно не в первый раз окликнув по имени, женщина помахала у меня перед лицом ладонью. Прости, задумалась, чуть смутилась я, а потом озаренная внезапно идея оживленно спросила: Читья, а можно тебя на пару слов? По исключительно женскому вопросу? понизив голос, добавила заговорчицки. «Можно!» Явно озадаченная таким поворотом, Гара одновременно со мной поднялась из кресла. «Пойдем в мою комнату, не возражаешь?» Решила я, не вполне доверяя коридору за дверью. «Шерху нет, подожди здесь!» Велела я шагнувшему следом дракону. Разноцветные глаза недовольно сощурились, но возражать при таком количестве посторонних мужчина не стал. Кажется, я начинаю находить плюсы в своеобразном положении драконов в мире. «Что случилось?» — настороженно спросила Читья, с любопытством озираясь в предоставленных мне покоях. Помимо широкой кровати, занавешенной забавной шторкой, здесь имелась пара мягких кресел у низкого столика, которыми я и решила воспользоваться. «Присядь!» — предложила я, подавая пример. Заранее прошу прощения, если мои вопросы окажутся глупыми и чем-то тебя обидят, но, Читья, почему эти смертные, то есть мужчины, согласились на брак со сладами. Только, пожалуйста, говори правду. Они не соглашались на брак, осторожно возразила Гара, задумчиво меня разглядывая. Они согласились на знакомство. Читья выдержала паузу, но, не дождавшись никакой реакции, продолжила, как мне показалось, увереннее. «Мало кто из жителей мира встречал настоящих слад, из них единицы остались в живых, и уж вовсе никто не видел слад женщин. А вас рассказывают всякие небылицы и даже страшилки. Трусливые дураки просто боятся слухов и стремятся оказаться подальше. Умные трусы, которые не верят слухам, но и вам не доверяют, будут наблюдать со стороны и делать выводы». Среди претендентов есть только храбрые дураки, которые верят слухам, но желают пощекотать нервы, и умники, которые не верят слухам и которым интересно составить свое мнение. Если бы брак был обязательным условием, булы не набрали бы и пяток приличных мужчин. Только отребья, которому нечего терять. На обычных-то женщинах вслепую не женятся, а тут совсем диковинное создание. «Разумно», — медленно кивнула я. «Ты не обижаешься?» — вскинула брови Читья. — Это не льстит нашему самолюбию, но справедливо, — проговорила я осторожно, с расстановкой. И этого можно было ожидать. Добавила, едва удержав рвущиеся с языка, шерху предупреждала подобным. — Мы ведь сами выставили такое же условие. Спасибо за откровенность и... Позволь еще один вопрос. Где все опари... В списке их было очень много, но тут всего двое. Они менее любопытны, чем остальные. Я мало с ними общалась, Пожала плечами Гара. Наши земли находятся на разных концах мира, и встречаемся мы только на чужих территориях, так что я не знаю их обычаев. Но? Но я вполне понимаю твое беспокойство и даже разделяю его. Мне кажется, они не горят желанием общаться с вами. Но почему согласились приехать, не знаю. «Может быть, есть какое-то культурное ограничение?» — предположила я. Ни о чем подобном я не слышала, — отозвалась Читья. «Спасибо, буду иметь в виду», — вновь поблагодарила я. Гара явно не договаривала, какие-то предположения у нее наверняка были, но настаивать я не стала. Если Читья не желает их озвучивать, значит, у нее есть на то причины. Имеет право. Несколько секунд мы помолчали. Я слепо таращилась в пространство перед собой, ощущая внутри, особенно в голове, звенящую пустоту без единой мысли. Агара, кажется, разглядывала меня. — Я так понимаю, настроение к светскому общению у тебя не осталось? — иронично спросила она наконец. — Пожалуй. — слабо улыбнулась я в ответ. — Прости, это ужасно невежливо с моей стороны. — Отдыхай. — со смешком оборвала меня читья, поднимаясь с кресла. — Дорогу я найду. Кстати, в случае согласия на брак булы предлагали за каждой из ледяных девушек сумасшедшее приданное. — Приданное? — оторопело уставилась я на гару. — По ларцу крупных бриллиантов. Мои брови удивленно выгнулись, а губы сами собой загнулись в неуверенной улыбке. Бриллиантов? Но ведь! — пробормотала и запнулась. — Что? — подбодрила меня женщина. — Ничего, это много. — ответила я рассеянно. — О чем и речь? — рассмеялась Гара. — Читья, попроси моего дракона прийти, — окликнула я уже подошедшую к двери женщину. — Передам, — хмыкнула она. — До скорой встречи. — Да, конечно, спасибо. Хорошо, что я много читала, и хорошо, что я читала разные книги, из которых знала, что драгоценные камни в мире стоят очень много. Иначе непременно сообщила бы, что в пределах все это – пыль, ерунда. Я постоянно забывала об этой детали, и каждый раз, вновь открывая ее для себя, искренне жалела жителей мира, не имеющих возможности создавать нужные им вещи. Но как так получилось, что в мире до сих пор не знают, что мы способны почти неограниченно воплощать предметы, представляющие для них ценность? Если это тайна, то почему нас никто не предупредил? А если знают, и это не тайно, то...» Хозяйка желала меня видеть, выдернул меня из задумчивости, сочащийся ехидством голос шерху, вошедшего в комнату и согнувшегося в поясном поклоне. «Не поясничай», — проворчала я. «Можно подумать, это была моя идея, сделать драконов домашними животными смертных». «Что случилось, и что наговорила тебе эта гара?» — поинтересовался чешуйчатый, подходя ближе. остановился передо мной, скрестил руки на груди, нависая и пристально разглядывая. «Это ты мне скажи, что случилось. Ты стала быть способен не только чувствовать эмоции, но и влиять на них, да? Агара, если ты отказываешься отвечать на мои вопросы, неужели думал, что я не попытаюсь найти другие источники информации?» — спросила, меряясь с драконом взглядом. Пару мгновений висела тишина, а потом шерху глубоко вздохнул и вдруг опустился передо мной на колени, обнял за бедра, опираясь локтями о кресло, и негромко проговорил, заглядывая мне в лицо. «Не злись, я правда не могу». «Почему мне нельзя было говорить о твоем появлении?» — спросила твердо, стараясь не поддаваться его обаянию и ласковому, какому-то даже заискивающему взгляду снизу вверх. Сейчас он играл, это я понимала совершенно отчетливо, о котором, к слову, я и так ничего не знаю. «Актис, я... Никак не помешаешь мне все же рассказать об этом, если я захочу», — оборвала его. «А с твоим поведением и отношением я уже почти хочу это сделать». «Я плохо к тебе отношусь», — он выразительно вскинул брови. Ты используешь меня в темную. Злишься, если что-то происходит за твоей спиной. Иначе бы не обиделся так на мой уход. Но почему то считаешь, что я должна спокойно терпеть подобное? Изначальная тьма тебя побери, шерху. Мне страшно. И страшно за девочек. А за девочек я готова на все, включая подлости. Не вынуждай меня идти на них. Шантажировать тебя или еще что-то в этом духе. Завершила скомкана, не желая продолжать. Актис. Обреченно выдохнул дракон, утыкаясь лицом мне в колени. Алые пряди расплескались по темному шелку юбки, и я крепче вцепилась в подлокотники, чтобы побороть порыв зарыться пальцами в волосы мужчины. «Если я буду знать хотя бы в общих чертах, почему нельзя совершать тот или иной поступок, я куда скорее его не совершу, или какой-то еще другой, о котором ты не успеешь предупредить», — проговорила я ровно. Все-таки не удержалась, погладила жесткие пряди, пропустила их между пальцами. «Шерху, доверие, процесс обоюдный. Попробуй сделать шаг мне навстречу, если вправду хочешь чего-то настоящего и, как ты говоришь, равноправного». «Да, ты права», — вздохнул дракон, поднял лицо и уселся удобнее, продолжая обнимать мои ноги. «Сложно перестроиться и избавиться от многолетних привычек». С влиянием все просто. Связь есть, ей можно воспользоваться, но она не позволяет тонких и незаметных воздействий. Я просто передал тебе свои эмоции и желания, а не заставил испытывать какое-то чувство. Это разные вещи, и последнего связь не позволяет. С течением времени она может окрепнуть настолько, что Ратри по желанию сумеет ощущать эмоциональное состояние дракона. Бывают даже случаи, когда такая пара способна к мысленному общению на расстоянии. Но от чего зависит глубина связи, никому не известно. Что до остальных твоих вопросов? Дело в том, что переместился в ледяной предел я при весьма специфических обстоятельствах. Если кто-то узнает точное время переноса и сопоставит факты, то возникнут проблемы. Читья-то чить, из числа тех, кто на подобное способен. Только читья? А о паре? «Ему плевать!» — уверенно отмахнулся дракон, и я не стала расспрашивать. Меня этот тип тоже мало интересовал. Главное, что шерху на его счет спокоен. Вместо этого я задала другие, более интересные вопросы. «Почему ты не предупредил, что все это тайна, Ни меня, ни девочек?» «Честно говоря, девочек я просил помалкивать», — с легкой улыбкой в уголках губ ответил он. «А тебе не решился. Ты бы не ограничилась простым согласием». «А непременно начала выяснять, что я натворил. Поэтому я хотел поговорить со своими и понять, на какую степень откровенности имею право». Шерху сложил ладони у меня на коленях, устроил на них подбородок. В сочетании с виноватым взглядом снизу вверх смотрелась потешно. «И что ты натворил?» спросила я, не удержавшись от легкой улыбки. «Как же тяжело на него сердиться». и как умудрился соврать так, что я не почувствовала? «Потому что натворил» подразумевает, что я сделал нечто плохое, а я просто спасал свою жизнь. Легко пожал плечами он. «Жизнь», — потерянно уточнила я, — «но ведь мы...» «Увы, теперь я точно знаю, что мы тоже уязвимы», — глубоко вздохнул дракон. «Обитатели мира не любят стихийных существ, во многом из зависти». Наша жизнь длинна и безмятежна, мы не знаем тех проблем, с которыми постоянно сталкиваются они, и, наверное, они имеют некоторое право на такое отношение. И, конечно, поведение и Слад не добавило им симпатии ко всем стихийным разам. Но наши мужчины не нападали на смертных, — пробормотала я. Это верно, но разрывы связей сказывались и на мире, не только на ледяном пределе. Вокруг разрушенных узлов начинались проблемы, страшные землетрясения, пробуждение вулканов или, наоборот, вне времени приходил лютый холод, убивая урожай и обрекая жителей на голодную смерть. С точки зрения смертных, ваши мужчины являлись в мир и уничтожали его. Сильнее всего досталось землям опаре именно поэтому я не ожидал ничего хорошего от мужчин из списка, принесенного Тышенитом. Сложно поверить, что те, кто находился в зоне риска и ожидал от Ислат нового удара, смогут благосклонно и тепло принять девочек, особенно из числа о паре, которые потеряли в результате почти треть населения. «Изначальная тьма», — ахнула я. «Я и не думала, что все это так, так...» Тш, успокойся", — ласково проговорил шерху, сжимая мою ладонь. Это одна из причин, по которым я не спешил откровенничать. Не хотелось тебя расстраивать. Но ты права, от незнания не станет лучше. Возвращаясь же к истории, я не ошибусь, если скажу, что ситуация с Эсладами сильно подтолкнула смертных к поиску способа окончательного убийства стихийных существ. И они его нашли. Моя предыдущая Ратри была из числа тех, кто во всем этом участвовал. Пришлось сознательно выбрать такую, чтобы выяснить хоть что-то». Смертные пренебрежительно относятся к драконам, и в данной ситуации это только на руку. Пока мог, я наблюдал и изучал, а потом пришлось быстро уходить. — Оборвав связь с Ратри, — спросила я тихо. — Нет, заставив ее умереть. Разноцветные глаза глядели тяжело и пристально, отслеживая мою реакцию на такое заявление. И это вторая причина моего молчания. Ты чего доброго могла принять на свой счет и придумать, что я намерен поступить так с тобой? Но разве дракон способен убить Ратри?» Через несколько мгновений продолжила я, мысленно признав, что опасения шерху не беспочвенны. «Может, всерьез я не ожидала, что дракон соберется меня убить? Зачем ему это? Но от мысли, что с предыдущей парой он поступил именно так, стало не по себе. Напрямую своими руками нет». «Но подвести под удар и не прийти на помощь, да, именно к вам я убегал тоже вполне сознательно, намереваясь защищать здесь, в мире. Даже удивился поначалу, как удачно и точно попал. Наверное, это судьба», — усмехнулся он. «Да уж, тяжело вздохнула я. И почему нельзя было рассказать все это раньше?» «Наверное, можно было», — пожал плечами дракон. «Сначала я хотел к вам приглядеться и удостовериться, что первое впечатление оказалось верным, и вы действительно такие светлые и замечательные. А потом... Я просто не привык что-то кому-то рассказывать. Сложно переступать через себя». Я медленно кивнула. «Сложно, да. В этом я понимала найденыша лучше многих. Мы еще немного помолчали, а потом я мрачно пробормотала». «Почему у меня осталось смутное ощущение, что ты все равно что-то утаил?» «Наверное, привычка», — тихо засмеялся он. «У тебя или у меня?» Вопрос остался без ответа. Дракон только неопределенно усмехнулся и вновь устроил подбородок у меня на коленях, задумчиво глядя в глаза. Я провела кончиками пальцев по его виску, убрала прядь волос и, едва касаясь, очертила контуруха. Острый подбородок дракона больно давил на колено, но желание отстранить мужчину не возникло. Наоборот, хотелось тоже сползти на пол, прижаться покрепче и закрыть глаза. Все услышанное не укладывалось в голове. Впрочем, нет. Улеглась информация легко и быстро, собираясь в цельную, живую и мрачную картину. А вот полностью осознать и, главное, принять все это не получалось. Я никогда по-настоящему не задумывалась, как именно должны были реагировать на действия наших мужчин смертные, как отдавалось все происходящее в мире. То есть умом понимала, что страдал не только ледяной предел, что и слады наверняка убивали смертных, а те сопротивлялись, но реального масштаба проблемы не представляла, даже не пыталась представить. И уж точно не могла предположить, что все это скажется на моих девочках. Ведь был же договор, и я считала, по-настоящему верила, что они в безопасности, что их ждет счастливая, спокойная жизнь. А выходит, впереди у них неизвестность, полная опасностей, и я не могу их защитить, потому что и сама толком не понимаю, что происходит, и как можно всему этому противостоять. Как бы мне хотелось забрать девочек и вернуться в ледяной предел, где спокойно и безопасно, где никто не сможет причинить им вред. С тоской пробормотала я. «Если бы только нас осталось не так мало, почему?» Выдохнула и осеклась, в последний момент удержавшись от вопроса, который задавала себе не одну тысячу раз и который совсем не хотела озвучивать. Боялась вновь расплакаться. «Почему мужчины нас не услышали? Почему все закончилось вот так?» И спросила в итоге совсем другое. «Что теперь делать?» «Жить!» Усмехнулся чешуйчатый и добавил убежденно, чуть пожав мою лодыжку. «Все будет хорошо!» Я только едва заметно кивнула, и опять повисла тишина. Тревожная, тяжелая, неприятная. Однако нарушать ее, возвращаясь к предыдущим вопросам, совсем не хотелось. Некоторое время я легко гладила дракона по лицу и волосам, позволяя мыслям свободно течь и стараясь ни о чем не задумываться. а потом нашла, кажется, не такую тяжелую тему. «А почему ты думаешь, что Читья могла узнать тебя? Она тоже во всем этом замешана?» Решительная общительная Гара пришлась мне по душе, и не хотелось вот так сходу записывать ее во враги. «Не знаю», — чуть пожал плечами шерху. «Во всяком случае, у меня нет повода ее в чем-то обвинять». Просто Читья очень умная особа, она в курсе обстоятельств моего побега, сопровождавшегося заметными разрушениями, и может сопоставить даты. Она с одинаковой вероятностью может оказаться как ярой ненавистницей стихийных существ, так и встать на нашу сторону. Но мне не хочется рисковать. А мне показалось, она очень хорошо к нам отнеслась, и о драконах тоже говорила с симпатией. Растерянно поделилась я наблюдениями. «Неужели она могла притворяться? Но ведь гары ценят искренность и честность». выражение эмоций», — уточнил шерху, «сиюминутные эмоции не определяют общее отношение к миру и происходящим событиям. Проще говоря, читьевы понравились, но это не помешает ей при необходимости всех убить». «Сразу убить?» — опешила я. «Она не показалась мне такой уж кровожадной». «Она не кровожадная». со смешком возразил дракон. Она безопасник. «Кто?» — переспросила я, хмурясь. «Отвечает за безопасность их делегации?» «Хм, нет. Занимает заметный пост в службе внешней безопасности Гараны. Но это разведка, контрразведка. Слышала что-то подобное?» Неуверенно проговорил шерху, явно не зная, с какой еще стороны подойти к объяснениям. «А, в таком смысле?» Протянула я и добавила, чтобы успокоить дракона. В общих чертах что-то слышала, хотя она, по-моему, совсем не похожа на шпиона. Они ведь так называются, верно? Уточнять, что подобные слова я знала исключительно из развлекательной литературы, я на всякий случай не стала. Впрочем, вряд ли подобная новость удивила бы моего собеседника. В общих чертах хмыкнул мужчина. Она сейчас скорее руководитель. «А откуда ты все это знаешь?» — опомнилась я. «Ведь подобные вещи обычно хранят в тайне, разве нет?» «Они, скажем так, не афишируются, но узнать не нетрудно. Говорю же, она руководитель, а не рядовой исполнитель». «Ну да», — кивнула я, сделав вид, что все поняла. «А тот опарик, который с ней сидел, он точно не опасен. Ты так спокоен на его счет, а мне он, честно говоря, понравился куда меньше». Но, наверное, дело в их общем отношении к Исладам. Скорее всего, именно так. Я не говорил, что он не опасен. Они с Читей коллеги. Лаэски даже чином повыше будет. Я говорил, что ему плевать на мои приключения. Он больше сосредоточен на другом. На Исладах, например. А почему они сидели рядом? Они ведь должны враждовать? Совсем растерялась я. Или они об этом не знают? Ну, что они коллеги? Знают, конечно, и явно хорошо знакомы. Понимаешь, даже враги могут нормально общаться. Это ведь не личное отношение. Ничто не мешает уважать своего врага и с удовольствием обсуждать с ним какие-то отвлеченные темы. — Не понимаю, — возразила я. — Уважать? Ладно. Но предпочитать его общество всем прочим? Он же враг. Явный. Лучше явный и проверенный враг, чем ненадежный и незнакомый союзник. возразил шерху. «Я никогда этого не пойму», пробормотала обреченно, откинув голову на спинку кресла и зажмурившись. «Здесь нет ничего сложного, просто много всего сразу, и ты устала, нужно поспать», уверенно сообщил дракон и поднялся на ноги. «А как же девочки?» вскинулась я. «Надо вернуться к ним и...» «За девочек не волнуйся, их никто не обидит». отмахнулся шерху и потянул меня за руку к кровати. Но если кто-то собирается причинить им вред, то он попытается сделать это не здесь и не сейчас. И не так, — сообщил мужчина и принялся ловко расстегивать на мне платье. — Что значит «не так»? А как? — Актис, может, мы поговорим об этом завтра на свежую голову? — вздохнул дракон. «Завтра ты найдешь возможность уйти от разговора. К тому же я не смогу уснуть, не понимая, что...» «Хорошо, последний вопрос на сегодня», — оборвал меня шерху. Сейчас все, кто смотрел на твоих воспитанниц и на тебя, увидел обычных девушек. Может, с немного нестандартной внешностью. Ваш цвет волос очень приметен. Но толпа у дворца прекрасно рассмотрела группу испуганно жмущихся друг другу женщин, ни одна из которых не походила на чудовище. Да, вас рассказывают страшилки, но одновременно с этим популярна другая версия, что вы больше достойны жалости, а не страха, вынуждены жить, заточенные во льдах своими жестокими и безжалостными мужчинами. — Но ведь это тоже неправда, — возмутилась я. — Мы просто... — На правду всем плевать, — поморщился дракон. — Для вас лучше продолжать выглядеть несчастными жертвами, не только не имеющими никакого отношения к поступкам ваших мужчин, но с облегчением воспринявших возможность вырваться из заточения. — Но это наш дом! — нахмурилась я, и от возмущения даже вывернулась из-под рук мужчины. — Нам было там хорошо! — Актис! — окликнул чешуйчатый. Я все это понимаю, но смертные в широком смысле, не те отдельные личности, которые рискнут взять девочек в жены, этого не поймут, либо жертвы, либо чудовища, и сочувствие здесь — единственный приемлемый для вас вариант. «Пока вы не совершили ничего, способного вызвать страх и ненависть, представить вас жестокими опасными тварями будет сложно, но вас наверняка постараются спровоцировать, чтобы вы ударили первыми, и вот тогда с полной уверенностью смогут убить». «Как?» — вытаращилась я на него. «Мы ведь не сражаемся. Мы не умеем. Мы...» «Опасны в стихийной форме», — жестко оборвал меня шерху. Если кто-то из вас потеряет над собой контроль, обязательно появятся жертвы. А если появятся жертвы, убедить смертных в вашей безобидности будет уже очень сложно. Нерационально провоцировать вас среди немногочисленных знакомых лиц. Да и вывести кого-то из девочек из равновесия сейчас здесь весьма трудно. Никто не станет так рисковать. Актис, не бойся. Смягчив тон, дракон подцепил меня пальцами за подбородок и легко коснулся губами губ. «Я просто отвечаю на твой вопрос. Почему сейчас мы можем спокойно лечь спать и не беспокоиться за девочек? Я не утверждаю, что это неизбежный сценарий, что пхуры не сумеют обеспечить вашу безопасность, и все кончится плохо. Но выходит, если бы ты не заставил Тэшенита перенести нас в парк, и кто-то из нас бы не выдержал». Выдавила я, потерянно глядя на дракона. Тот глубоко вздохнул, на мгновение полуприкрыв глаза. «Да, скорее всего. Отчасти поэтому я тогда так разозлился и поспешил рассказать обо всем сородичам, чтобы знание в случае чего не пропало. Но зачем это понадобилось Тешениту? Еще бы я знал!» — проворчал Шерху. «Он легко мог не подумать о подобном исходе». У булов нет проблем с самоконтролем даже в раннем детстве, да и их стихийный облик не причиняет окружающим вреда. Это одна из причин, по которым к ним неплохо относятся смертные. И если бы не прочие обстоятельства, мне бы и в голову не пришло искать в этих его действиях иной смысл и какой-то подвох. «Разве булы способны на такую низость?» — беспомощно пробормотала я. «Нет, на самом деле я не думаю, что был сделал все это, чтобы вас подставить», — поморщился дракон. «Они действительно весьма прямолинейны и не склонны к интригам. Но сама понимаешь, сложно поверить в такое удачное совпадение. Нужно улучшить момент и поговорить с ним». Не исключено, что идея с переносом сразу на центральную площадь принадлежит совсем не Булам. Кто-то другой мог подать ее в нужном свете. Тогда следует выяснить, кто именно это сделал. «А почему булы не выяснили, если они такие справедливые?» — хмуро спросила я, устраиваясь под боком у дракона. За время разговора мы оба как-то незаметно успели раздеться. Они не приспособлены к такому. У них не очень-то хорошо получается добывать информацию. Вот анализировать и принимать взвешенные решения — их талант, да. И толку от таких талантов озадачилась я, если им нечего анализировать. А вот это дело драконов и веев, — пояснил чешуйчатый. Мы получаем сведения у смертных, воздушники напрямую из чари. «Выходит, для эслад здесь места не было изначально?» — тихо спросила я. «Было. Они должны были оценивать справедливость вынесенного булами решения, и если возражений не было, приводить приговор в исполнение». «Звучит зловеще», — сообщила я, нервно дернув плечом. «Но откуда ты это все знаешь, если эслады много веков уже не участвуют в жизни мира?» «Это знает весь мой народ». — возразил шерху. — Мы, кроме всего прочего, храним память мира. Спи, Актис, завтра будет сложный день. Вопросы у меня не кончились, но задавать их прямо сейчас я, подумав, не стала. Дракон был прав, следовало отдохнуть. Меньше беспокоиться о воспитанницах я, правда, после его слов не стала, даже наоборот, но отбросила идею прямо сейчас мчаться на выручку. Не потому что поверила словам шерху, просто вспомнила сияющие глаза юных и слад и поняла, что они точно не обрадуются такому явлению. Какое-то время я почти неподвижно лежала, обдумывая услышанное, и пытаясь разобраться с этими мыслями, прислушиваясь к окружающей тишине, и то и дело раскидывая легкие поисковые чары, чтобы проверить, как там мои девочки. Раз за разом сеть сообщала, что ничего не меняется, и юные слады находятся на прежних местах. И это успокаивало меня на какое-то время, позволяя вернуться к мыслям, перемежающимся полудремой. Потом девочки начали расходиться. Первой удалилась Аргис, остальные задержались не намного дольше. Вскоре после этого усталость окончательно взяла свое, и я все же уснула на мысли о том, насколько плохо я знаю своего дракона и насколько он на самом деле другой, жесткий, умный, решительный, предусмотрительный, опасный. Только меня это скорее успокаивало, чем пугало». Три следующих дня прошли без потрясений. На жизни девочек и мою никто не покушался, никто не пытался провоцировать. Все происходило достаточно мирно и примерно так, как я представляла себе это дома. Сложилась определенная компания, все разделились по интересам и симпатиям. Из полусотни кандидатов общество девушек возжилали 32. С остальными мы даже не познакомились, но никто по этому поводу не горевал. Воспитанницам и в голову не приходило вести какие-то подсчеты, Им и мы так было неплохо. Среди заинтересованных лиц даже нашлось несколько опари, которые держались немного отстраненно, но никакой агрессии не проявляли. Юные слады, по моему настоянию предупрежденные драконом о возможных опасностях, в авантюры не бросались, им вполне хватало новых впечатлений и без риска для жизни и здоровья. Даже робкая Аурис и та потихоньку выглядывала из своей раковины, осматриваясь по сторонам. Не флиртовала, конечно, и ни с кем не знакомилась, отчаянно жалась ко мне или индис по ситуации, но нет-нет, да и поглядывала по сторонам с интересом». Еще приятно радовал тот факт, что Литис умудрилась пока не вляпаться в неприятности. Впрочем, я точно знала, кого благодарить за последнее. Татчер Тарич, тот молодой гар, с которым они разговорились при первой встрече. Он оказался увлеченным изобретателем и естествоиспытателем, обожал физику, неплохо понимал в химии и мог заслуженно именоваться гением. При этом он оказался исключительно обаятельным парнем и в конечном итоге умудрился очаровать не только Литис, но и Натрис, которая первое время откровенно избегала мужчин и предпочитала всем прочим мое общество. Улыбающаяся Натрис — зрелище редкое, а Татчер вызывал у нее улыбку. Если шебутную Литис в Гарри привлекала разделяемая им страсть к исследованиям и живость характера, то Натрис — недюжинный ум. Я искренне радовалась их общению. Для первой из девочек Татчер Тарич был отличным примером продуманного и ответственного отношения к экспериментам, а для второй – образцом того, что чувство юмора и легкость нрава способны сочетаться с редким умом. По собственному признанию, жизнерадостный Гар не планировал общаться с Исладами, а на поездку согласился просто потому, что таким образом он получал возможность посетить центральную городскую библиотеку Пхурдры и вообще посмотреть на столицу страны, в которую попасть другим путем почти не имел шансов. Напряженные отношения соседей не способствовали мирному обмену опытом. Не побежал сразу на экскурсию, он только по требованию чити, которая собрала всех своих подопечных и отправила знакомиться с гостями под предлогом «Пообщайтесь, отдадите дань вежливости, а там можете проваливать». Проваливать после знакомства Татчеру уже не захотелось. Единственное, меня беспокоило, что общение этой троицы было дружеским, и кроме этого Гара Литис и Натрис никем не интересовались. С одной стороны, я все-таки надеялась, что обе найдут себе мужей, а не только хорошего друга и товарища для исследований. С другой же, опасалась, как бы они одновременно не разглядели мужчину в обаятельном изобретателе. Еще ревности и любовного треугольника нам не доставало для полного счастья. Но соображения эти я благоразумно держала при себе, и девочкам их не высказывала. В этом для разнообразия, следуя наставления матери, полагавшей, что лезть в чью-то личную жизнь, имеет смысл тогда, когда тебя просят о совете, либо тогда, когда грядет настоящая катастрофа, которую ты действительно способен предотвратить. Меня же о вмешательстве не просили, а все ужасы пока происходили только в моем воображении. Но сегодня спокойная жизнь заканчивалась. Планировался большой званый ужин. Первое серьезное испытание для нас всех. Будь моя воля, я бы отложила это событие еще на несколько дней. А лучше вовсе отменила, ограничив круг общения воспитанниц только проверенными смертными. Но повода настоять на этом у меня не было. Возможные неприятности даже мне самой не казались весомым аргументом. А девочки ждали этого события с воодушевлением. Они уже вполне уверенно чувствовали себя в компании, с удовольствием гуляли по дворцу и большому парку и стремительно осваивались в мире. Мне было неловко, потому что я такими успехами похвастаться не могла. Но, с другой стороны, это был повод гордиться не только воспитанницами, но и собой. Значит, старания мои не прошли даром. Конечно, юные слады довольно быстро уставали от шума и непривычно многочисленного окружения, но их стремление к познанию мира это не умоляло. И как бы я ни мечтала его отодвинуть, этот час настал. Чинно выстроившись парами с замыкающей тройкой, впереди совершенно счастливая Аргис, заинтересованно озирающийся и вполне бодрый Литис. Последними мы с драконом и затесавшийся между нами Аурис Мы вступили в огромный, сияющий тысячами огней зал и двинулись вперед. Пестрая толпа без заминок раздавалась в стороны. Наше продвижение сопровождал шелест шепотков, но откровенной враждебности лично я не ощущала. Да и дракон, зорко поглядывающий по сторонам, казался спокойным. Путь наш лежал к возвышению в дальнем конце зала для знакомства с восседающим в вычерном кресле правителем этих земель. Заученные еще утром действия все выполняли без нареканий. Подойти ближе, вежливо, но без подобострастия поклониться, разойтись в стороны и уступить место следующей паре. Странный спектакль, против которого мы, однако, возражать не стали. Если здесь так принято, то зачем спорить из-за мелочей? Правитель оказался немолодым и весьма невыразительным типичным хуром небольшого роста, с тяжелым взглядом и незапоминающимся лицом. Одет он был тоже просто, даже тускло. Светло-серая рубашка, темно-серый жилет, черный шейный платок, сюртук безо всякой отделки, брюки и ботинки того же цвета. Не король, а небольшая клякса среди ярко разодетых придворных. Против ожидания торжественная часть надолго не затянулась. Когда я осталась напротив короля одна, тот милостиво кивнул в ответ на мое приветствие и выражение благодарности за теплый прием. Поднялся с кресла, сошел с возвышения и, едва касаясь, взял мою ладонь в свою с тем, чтобы развернуть лицом к полному залу и произнести короткую и торжественную речь, призывающую подданных радушно встретить прекрасных юных гостей, которым все здесь ново и непривычно. После мне осталось только поблагодарить, еще раз поклониться и отойти к девочкам, чтобы перевести дух и уже спокойнее оглядеться, потому что по дороге к трону я была больше сосредоточена на предстоящей встрече с правителем и наблюдении за воспитанницами, особенно Аурис. Сейчас контраст короля и его подданных виделся еще отчетливее. Даур-алмаз действительно оказался единственным черным пятном во всем зале. Темно-багровые стены терялись на фоне позолота и зеркал, а наряды гостей пестрели всеми цветами радуги. Немного понаблюдав за ними, я поняла, что скоро такими темпами у меня от обилия красок закружится голова или случится что-то еще не менее неприятное. Зал ослеплял, и я с тоской уже думала, что здешний правитель нравится мне все больше. Даур-Алмаз тем временем продолжил свою речь недлинным пространным монологом о многообразии разумных существ в мире, созданных древними, и необходимости поиска взаимопонимания и способов мирного сосуществования, после чего объявил вечер открытым, пожелал гостям танцевать и отдыхать, не думая о дурном, и, распрощавшись, удалился через неприметную дверцу в стене за троном. Судя по тому, что никто из присутствующих не обратил внимания на этот уход, поступок правителя был совершенно обыденным. «Интересно, почему он не остался на праздник?» — полюбопытствовала Радис, даже не пытаясь говорить тише. «Первый танец уже начался, а мы отступили к стене, планируя его пропустить. Даже Аргис пока не рвалась вперед, намереваясь немного привыкнуть и освоиться в такой плотной толпе». Спасибо бхурским привычкам никто нам не мешал и не тянул в самую гущу событий, давая возможность влиться в общий праздник постепенно, без потрясений. Его величество по-прежнему носит траур по умершей несколько лет назад супруге. Прозвучал рядом незнакомый спокойный мужской голос, достаточно сильный, чтобы его можно было легко расслышать за музыкой и гулом разговоров. К моему удивлению, нашей компании возжелал тот самый опари безопасник которого мы единственный раз видели в первый день. Потому и голос показался незнакомым. Кроме равнодушного, вежливого ответа на приветствие, я тогда ничего от него не слышала. «Они так любили друг друга!» — не удержалась Радис, восхищенно сверкнув глазами. «Не думаю». С легкой насмешкой в уголках губ вернул ее на землю Дитмар Лаэски, так, кажется, его звали. Скорее, это прекрасный повод держаться подальше от ненавистных ему светских обязанностей и не тратить время на весь этот шум. Его величество Даур II очень не любит попусту тратить время, а балы он считает своим злейшим врагом. Ну и кроме того, насколько я знаю, женщин он также считает лишней тратой времени. «Двое прямых наследников у него уже есть, даже пара внуков имеется. А траур — отличный способ избежать повторной женитьбы». «Благодарю за пояснение», — кивнула я. «Хотя, признаться, я задача на вашем решении их дать. В последние дни вы не баловали нас своим обществом. Хотелось добавить и хвала древним, но я, разумеется, сдержалась. В присутствии этого опаре мне было здорово не по себе». От хрипловатого голоса мужчины по спине пробегал холодок, и я старалась оказаться от него подальше. Впрочем, не я одна. Появление в нашем кружке господина Лаэски будто очертило некую границу, за которую не смел вступить больше никто. Хотя я видела, собирался. Неподалеку мелькали уже неплохо знакомые лица кавалеров моих девочек, но подойти пока никто не решался. «О чем чрезвычайно сожалею», сообщил он голосом, сожаление, в котором не было ни на волос. «И намереваюсь сейчас исправиться. Разрешите пригласить вас на следующий танец, Актис?» «Меня?» «Выдохнула я растерянно «Вас?» «Невозмутимо подтвердил опаре. Почему-то от этого приглашения, или вернее от перспективы оказаться с Лаэске практически наедине, мне сделалось не просто не по себе, а откровенно жутко». Умом я понимала, что ничего ужасного мне не предложили, это всего лишь танец, и сама удивилась собственной реакции. Не станет же Лаэски убивать меня при посторонних, прямо сейчас, но не придумать достойный ответ, не побороть неожиданно подступившую панику я не успела. В следующее мгновение мне Наталью легла отлично знакомая горячая ладонь. Лопатками я ощутила жар драконьего тела, а над головой негромкий голос мягко проурчал. — Этот смертный досаждает моей хозяйке. — Спасибо шерху, все в порядке, — ответила я, едва удержавшись от шумного вздоха облегчения. В присутствии дракона все страхи и тревоги привычно растаяли, и я еще больше поразилась остроте реакции на этого опаре. Вежлив, сдержан, спокоен. Чем же он так меня пугает? Но задавать этот вопрос самому Лаэски было неуместно, так что я, успокоившись и на всякий случай накрыв ладонь дракона своей, чтобы он уж точно ее не убрал, ровно ответила. «Благодарю за предложение, но я не танцую». «Досадно», — проговорил он, глядя не на меня, а на дракона, чьего выражение лица я сейчас видеть не могла, после чего невозмутимо раскланился. «Хорошего вечера, дамы!» «Хорошего вечера!» Нестройным хором пожелали мы и не менее слаженно облегченно вздохнули, когда опаре растворился в толпе. «Какой мерзкий тип!» негромко выразила всеобщее отношение Радис, зябко передернув плечами. «Радис, нехорошо так говорить!» укорила ее Аргис. «Мы же в приличном обществе. Лучше сказать, пренеприятный!» «Пренеприятный!» Покладисто повторила Радис и добавила. Но менее мерзким он от этого не становится. Однако продолжить разговор о приличных ругательствах мы не успели. Стоило Апаре уйти, как девочек быстро расхватали мужчины, и с нами осталась одна Аурис. «Прогуляемся до балкона», — предложил Шерху. Воспитанница радостно закивала, разумно полагая, что там будет гораздо меньше народа, а я с сомнением уточнила, все-таки неторопливо шагая в указанную драконом сторону. «А как же девочки? Вдруг что-то...» «Если вдруг что-то...» — оборвал меня чешуйчатый. «Ты все равно не успеешь вмешаться. Не волнуйся, девочки справятся и сами». «Поверю тебе на слово», — вздохнула я в ответ. «Шерху, что не так с этим опари? Слаэски, он почему-то вызывает у меня самый настоящий ужас, и я не могу понять, в чем дело. Он опасен?» «Он, конечно, опасен, но вряд ли в этом дело. В том смысле, что опасен не он один, а шарахаются все только от Дитмара. Ты не одинока в своей реакции», — пояснил дракон в ответ на косой недоверчивый взгляд. «Его общество немногие способны долго вынести. И в чем причина?» Он слишком силен для смертного. В мире он не слабее, слад. В этом вся проблема. Чуть пожал плечами дракон. Никогда не слышала, что такое бывает, — растерялась я. Ну, сильный, что? Случай действительно редкий. Обычно избыток силы разрушает вместилище. Настолько одаренные дети умирают при рождении или быстро сходят с ума и утрачивают силы. Дитмар жив сейчас только потому, что сила его росла постепенно. Он сроднился с ней и оказался обладателем достаточно твердого характера, способного держать дар в узде. Но на отношении окружающих это все равно сказывается. Находиться рядом с ним ощущение сродни тому, чтобы ты испытывала, стоя у края кратера действующего вулкана, инстинкт самосохранения. Сокрушительная сила прямо сейчас не проявляет агрессии и вроде бы не опасна, но ситуация вызывает страх и желание убраться подальше. Для Ислат сила Дитмара не так страшна, как для смертных, но на вас сказывается окружение. Во-первых, вы инстинктивно реагируете на невербальные сигналы тех, кто рядом, и предупреждает об опасности, да и страх их, похоже, ощущаете. А во-вторых, сам Лаэски привык к подобной реакции и тоже воздействует. «Откуда ты все это знаешь?» — полюбопытствовала я, озадаченно глянув на мужчину. «Я много чего знаю. Мы, драконы, вообще очень сообразительные. Да и память у нас хорошая». — хмыкнул шерху. «Да, а еще старательные». В тон ему отозвалась я, за что удостоилась обжигающего, многообещающего взгляда. Намек дракон понял и явно одобрил. На этом разговор несколько застопорился. Мы дошли до широкой арки, ведущей на балкон, через которую в зал тек прохладный воздух, несущий запахи сада. Я застыла на месте, с наслаждением сделала глубокий вдох и только теперь осознала, насколько тут душно. Однако двинуться дальше мы не успели. Посреди зала что-то оглушительно грохнуло, и я стремительно обернулась. «Что это?» — воскликнула встревоженно. «Девочки!» «Погоди, это точно не девочки!» Нахмурившийся дракон перехватил меня за локоть. Воздух наполнили крики, над головами смертных застелился тонкий сизый дым, и толпа взбурлила, придя в бессистемное хаотическое движение. Кажется, те, кто находился в центре, стремились выбраться наружу, а люди от стен, наоборот, рвались в центр в попытках выяснить, что именно происходит. — Шерху что там? — требовательно окликнула я, но мужчина не успел ничего сказать. Ответ явился самостоятельно. Толпа неподалеку буквально взорвалась, выплюнув на открытое пространство окровавленную мужскую фигуру. Кто-то из гостей сломанной куклой отлетел в сторону. Крики зазвучали совсем рядом. Единая живая масса, голося на все лады, раздалась в стороны. Отделившийся от нее одиночка, оказавшийся драконом в частичной трансформации, огляделся и в считанные мгновения оказался рядом с нами. Не знаю, почему мы все это время неподвижно стояли на месте, не старались оказаться подальше от толпы и исторгнутого ею странного мужчины. Вернее, не знаю, почему этого не сделал шерху, наверняка понимавший опасность происходящего. А я буквально заледенела, скорее от неожиданности, чем от страха, потому что испугаться попросту не успела. Стояла, почти безучастно наблюдала за приближением окровавленного незнакомого дракона во шметках одежды и даже не попыталась как-то защититься от нападения. Вскоре стало ясно, что интересовали незнакомца не мы, а расположенный рядом выход. Беглец кинулся наружу, но в следующую секунду отпрянул назад, затравленно оглянулся на толпу в зале и замер рядом с нами на расстоянии вытянутой руки. Заметался взглядом, и лицо его скривилось в яростном оскале. А потом дракон заметил нас. Стремительный бросок и испуганно взвизгнувшая воспитанница оказалась в охапке беглеца. Оцепенение с меня спало в ту же секунду, и я метнулась вперед. «Аурис!» но занесенную для удара руку перехватил шерху. Смертоносные чары улетели в потолок, а беглец пленницей исчезли во вспышке портала. «Что ты сделал?» Стремительно развернувшись, я накинулась на дракона. «Как ты мог? Я...» «Если бы ты успела ударить, это разрушило бы портал и убило их обоих, и нас заодно». Мужчина перехватил меня за плечи и легонько встряхнул. «Актис, успокойся!» Почему ты ничего не предпринял?» Я гневно всплеснула руками, вырываясь из его хватки. Удерживать меня дракон сейчас не стал. «Или ты знаешь его?» Озаренная внезапной догадкой, я на мгновение замерла, а потом прошипела, наступая на чешуйчатого. «Кто это был? Зачем ему Аурис? Говори!» Мою руку шерху без труда перехватил, не позволив ни отвесить оплеуху, ни вцепиться когтями в горло. Поймал вторую, дернул на себя и, стремительно развернувшись на месте, вжал меня спиной в стену. Крепко, почти больно. «Актис, послушай меня!» Тихо рыкнул чешуйчатый. «Я не знаю, что это было, но выясню. Обязательно. Слышишь меня? Обещаю. Я почти уверен, что Аурис ничего не грозит. Ни один дракон не обидит стихийного ребенка или девушку». Разноцветные глаза смотрели напряженно, выжидающе, и я вдруг с неожиданной ясностью ощутила, что дракон встревожен и озадачен происходящим не меньше меня, и зол, кажется, на себя. — Почему ты его не остановил? — тихо спросила я. Гнев как-то вдруг схлынул, погас, и руки мои безвольно обмякли. Шерху сразу почувствовал это, выпустил мои запястья, обнял, и только после этого ответил. Он просил его отпустить, и я не видел причин задерживать. Я не ожидал, что он схватит Аурис. Пока мы разговаривали, окутанные пологом незаметности, кажется, шерху постарался. Какие-то пхуры в одинаковой серой форме быстро и уверенно наводили порядок. Часть появилась через ту самую арку, у которой мы стояли, и, наверное, именно их приближение не позволило дракону уйти через балкон». Поймав себя на совершенно неоправданной злости в адрес этих бхуров в сером, я поспешила спросить, чтобы отвлечь себя. — Как остальные девочки? — Насколько я могу судить в порядке? — ответил шерху, приободренной сменой моего настроения. — Пойдем лучше к ним. Полагаю, торжественный вечер на этом окончен. Кабинет Вигора Рубина, занимавшего в бхуртре пост главы особого ведомства, был просторным и мрачным, словно пещера. Чем это ведомство такое особое, я не знала. Спрашивать у окружающих постеснялась, а у шерху не рискнула при таком количестве свидетелей. Для меня самым важным было то, что именно этот отдел и лично Вигар Рубин отвечал за поимку беглого дракона и, главное, поиски Аурис. Сейчас, когда первые эмоции схлынули, встревоженные воспитанницы разошлись по комнатам, а мы оказались в этом самом кабинете, я уже могла мыслить здраво. за пропажу конечно продолжала бояться но слова шерху о том что дракон не причинит ей вреда казались справедливыми или мне просто хотелось верить в это несмотря на жуткую картину происшествия и предположения сидящих здесь же смертных о драконе тронувшимся умом В кабинете подобралась неожиданная компания. Не только трое пхуров и мрачный тышенит, но еще Дитмар Лаэски, Читье Тачич, незнакомый мне пожилой мужчина самого безобидного вида, полноватый, маленький, улыбчивый, с добрыми и ясными голубыми глазами, и какой-то марут. Представили их как веслого буга и авеля ли соответственно. Логика подсказывала, что все эти смертные – коллеги, а особый департамент занимается тем же, чем Читья и Дитмар. Сейчас картина происшествия более-менее сложилась, но яснее от этого не стало. Взрыв устроил дракон, и в этом взрыве погибло не только его ратри, молодая человеческая девушка, но еще несколько случайных жертв, оказавшихся поблизости, и 12 получили ранения. А его безумие высказывались от безысходности и отсутствия других правдоподобных объяснений. Для смертных поведение дракона стало настоящим шоком. Как и я, они были уверены, что дракон не способен причинить вред своей ратре. Впрочем, имелась и версия о том, что взрыв вызвал кто-то еще, однако она была не менее шаткой. Это совсем не объясняло его поспешного бегства, да и непонятно, кому подобное могло понадобиться. А я молчала, вспоминая еще одного из раненого дракона и рассказанную им историю. Интересно, эти смертные не знают о существовании заговора против стихийных существ или просто не желают обсуждать в моем присутствии? Стало быть, вы единственные, кто видел момент исчезновения беглеца, задумчиво сказал Вигр, пристально разглядывая нас с драконом. До сих пор уточняющих вопросов нам не задавали, только велели рассказать, что именно произошло, и я сосредоточилась, готовая всячески помогать. Почему не попытались задержать? От такого вопроса я опешила и вытаращилась на мужчину в полном недоумении, силясь подобрать подходящий приличный ответ. Но меня неожиданно спасла Эски, решивший сегодня, похоже, отступить от своего обычая и игнорировать Эслат. «Вигр, ты всерьез думаешь, что молодая женщина должна была броситься на перерез озверевшему дракону? Я прежде не слышал, чтобы пхуры воспитывали в своих дочерях подобные рефлексы». Голос его буквально сочился ядом, а Рубин в ответ на эту тираду только неодобрительно поморщился, но, кажется, понял, что промахнулся с вопросом, потому что перевел мрачный взгляд на шерху. «А дракон почему не среагировал?» «У меня не было приказа», — безмятежно отозвался тот. «Угрозы хозяйки не было, а когда он схватил девушку, я просто не успел». Несколько мгновений они играли в гляделке, после чего Вигр вновь скривился и медленно кивнул. Повисла тишина, которую через пару секунд разбил торопливый стук в дверь. Какой-то молодой энергичный пхур в уже знакомой форме юркнул в кабинет, отдал рубину какую-то бумагу и также торопливо покинул нас, искоса поглядывая, но явно не желая задерживаться и тяготясь всеобщим вниманием. Отчет от экспертов — сообщил Вигр, окинув бумагу беглым взглядом. Портал действительно был местный, внутримировой и достаточно мощный, чтобы отправить дракона куда угодно, а еще тщательно затертый, потому что не удалось отследить даже примерное направление. «Затертый беглецом или твоими ребятами?» — ехидно уточнил Лаэски. «Всеми понемногу», — проворчал Вигр. «А есть хоть какая-нибудь информация о драконе и его погибшей Ратре?» Подала голос Читья. «На мой вкус, довольно странно устраивать облаву сразу по всему миру. Надо хотя бы примерно предполагать, куда беглец мог двинуться. И зачем ему и Эслада, если он не собирался бежать в ледяной предел? Актис, ты уверена, что вы с тем драконом раньше не пересекались?» «Уверена», — вздохнула я. «И Аурис не могла сама с ним познакомиться. Она очень тихая и робкая девочка, и никогда никуда не пошла бы одна, только со мной или с кем-то из подруг». Спроси, может, они что-то знают? Ну, чтобы нам не мучить расспросами еще и их», — сказала женщина, а я только кивнула. «Всю имеющуюся информацию я уже сообщил», — дождавшись окончания нашего обмена репликами, ответил Вигр. «Остальное по мере поступления». «Может, он все же планировал бежать в ледяной предел?» — подал голос Веслов Бук. «Не сейчас, а немного повременив, или найдя такой способ, который невозможно отследить». «И что он там забыл?» — со смешком поинтересовался Дитмар. Куда проще было удрать сразу в огненный предел. А со сладой сначала нужно договориться. Я бы скорее поставил на то, что он решил отлежаться где-нибудь в глухом тихом месте, а девчонку прихватил с собой в качестве питания. Она просто первая подвернулась под руку, и плевать ему было, стихийная она или нет. Поэтому я готов спорить, что проживет она действительно долго. А вот как он будет добиваться от нее сильных эмоций, не мне вам рассказывать варианты». Я испуганно ахнула, прижав руку к губам. Успокоенные словами шерху, я больше волновалась за душевное состояние Аурис из-за самого похищения. Набросился некто, утащил, и девочка осталась один на один с опасным незнакомцем. Но слова Лаэски звучали правдиво. «Это мой дракон предпочитал всем эмоциям положительные, а поручиться за вкусы похитителя с уверенностью не мог даже он». Ладонь шерху украдкой ободряюще сжала мое плечо, а ее укорила. «Дитмар, следи за словами». «Ах, извините!» — с сарказмом отозвался тот. «Я как-то не учел, что среди нас женщины с тонкой душевной организацией». «Дитмар, я понимаю, ты раздосадован, что упустил возможность скрутить его лично, но не стоит срывать дурное настроение на женщинах». Со скучающей миной на лице подал голос Марут. «У него была такая возможность?» — всерьез заинтересовалась Читья, «Была», — нехотя согласился о паре, рванула поблизости.